о происхождении и про родители. Они отправились в город под холодным моросящим дождем. Чтобы не промокнуть, Ада надела длинный плащ из навощенного поплина, а Руби натянула огромный свитер, который она связала из некрашенной и нестиранной шерсти. По ее утверждению, жир отталкивал воду так же хорошо, как и навощенная материя. Единственным недостатком свитера было то, что, намокнув, он издавал аромат нестриженной овцы. Ада настояла на том, чтобы идти под зонтами, но через час облака разошлись, и выглянуло солнце. Как только с деревьев перестало капать, они сложили зонты, и Руби положила свой на плечо, как охотник, ружье. В расчистившемся от облаков небе летало множество птиц как местных, так и перелетных, которые направлялись на юг в преддверии наступающей зимы. Различные виды уток, гуси, серые и белые, лебеди, козадои, синие птицы, сойки, перепела, жаворонки, зимородки, ястребы, ямайские конюки. Всю дорогу Руби показывала Адина этих птиц, находя, что рассказать о каждой из них, или охарактеризовать их привычки в самых мельчайших подробностях. руби считала, что в щебете птиц есть смысл, как и в человеческой речи, и говорила, что любит то время весной, когда птицы возвращаются и в своих песнях сообщают, где они были и что делали, пока она оставалась дома. Когда руби и ада подошли к пяти воронам, собравшимся на совет на краю желтеющего стерней поля, руби сказала: Говорят, будто ворон живет много сотен лет, хотя непонятно. Как можно это проверить? Когда пролетела самка кардинала с березовой веточкой в клюве, Руби это показалось любопытным. Она считала эту птицу необычайно осторожной. Для чего ей эта ветка? Как не для строительства гнезда? Но сейчас неподходящее время года для вывода птенцов. Когда они проходили мимо рощицы буковых деревьев у реки. Руби сказала, что река получила свое название от огромного количества странствующих голубей, которые иногда слетаются сюда, чтобы поесть буковых орехов. И рассказала, что она ела много голубей в детстве, когда стобрат исчезал на несколько дней, предоставляя ей самой о себе заботиться. Голуби были легкой добычей даже для ребенка. Можно было их не стрелять, просто сбивать палками с дерева и скручивать им шею, прежде чем они придут в себя. Когда три вороны в небе прогнали ястреба, Руби выразила огромное уважение к воронам, которых обычно ругают. Она находила в их отношении к жизни много достойного подражания. Руби с неодобрением заметила, что многие птицы скорее умрут, чем съедят то, что им не нравится. Ворона же довольствуется тем, что им попадется. Она восхищалась их живым умом, отсутствием гордости, любовью к розыгрышам, хитростью в бою. Все это она расценивала как показатель одаренности, которая была своего рода способностью переломить, как Руби считала естественную склонность этой птицы, к раздражительности и меланхолии. На эти качества указывало ее мрачное оперение — «Всем нам стоит поучиться у вороны», — многозначительно заметила Руби, так как настроение у Ады поднималось явно медленнее, чем прояснялось небо. В течение большей части утра Ада была погружена в такое уныние, что могла бы надеть черный скреп себе на рукав, чтобы объявить об этом всему миру. Частично это можно было отнести за счет тяжелой работы в течение предыдущих недель. Они убрали сено на заброшенных полях, хотя оно было так перемешано с амброзией и молочаем, что едва ли годилось на корм скотине. В один из дней они в течение нескольких часов подготавливали косы для козьбы. Вначале им понадобился напильник и большой точильный камень, чтобы очистить и наточить зазубренное и ржавое лезвие кос, которые они нашли в сарае для инструментов, прислоненными к балке. Ада не могла сказать, покупал ли Монро напильник и точильный камень. Она сомневалась в этом, так как косы не принадлежали ему, а были оставлены блэками. Ада и Руби вместе перерыли весь сарай, пока не обнаружили небольшой напильник, тонкий конец которого был вбит в сухой старый кукурузный початок, служивший рукояткой. Но точильного камня нигде не было. «У моего папы никогда не было точильного камня», — сказала Руби. Он просто плевал на кусок глинистого сланца и проводил по нему ножом пару раз. Был тот острым или не очень, он считал, что и так сойдет. Ему важно было, срезал нож волос на руке или нет. Его вполне устраивало, если удавалось отрезать жгут табака для жвачки. Наконец они прекратили поиски и применили метод стоброда, используя гладкий плоский глинистый сланец, найденный ими у ручья лезвия даже после продолжительного трения оставались недостаточно острыми, но Ада и Руби отправились на поле и махали косами до вечера, а затем сгребали скошенную траву в волки. Они закончили работу в сумерках, уже после того, как село солнце. За день до их похода в город, когда сено высохло, Они раз за разом нагружали телегу и наполняли сеном сеновал в конюшне. Стерня под ногами была такая жесткая и острая, что это ощущалось даже через подошву башмаков. Они работали с двух противоположных сторон волка, попеременно бросая сено вилами на телегу. Когда их ритм разлаживался, зубья вил сталкивались, и Ралф, дремавший в постромках, вздрагивал и мотал головой. От работы они разгорячились, хотя день был вовсе не жаркий. Это была грязная и пыльная работа. Сено застревала в волосах, в складках одежды, приставала к их потным рукам и лицам. Когда они закончили, Ада почувствовала, что вот-вот свалится от усталости. Руки у нее были исцарапаны и покрыты красными точками от острых кончиков скошенной травы, как у заболевшей корью а между большим и указательным пальцами вздулся большой кровяной волдырь. Она умылась и упала в кровать еще до темноты, ничего не поев, кроме холодной лепешки с маслом и сахаром. Однако, несмотря на усталость, она то и дело переходила от глубокого сна к смутному состоянию полубодрствования, раздражающему порождению сна и яви, сочетающему в себе худшие стороны того и другого. Ей грезилось, что она сгребала и укладывала сено всю ночь напролет. Когда Ада очнулась настолько, что смогла открыть глаза, она увидела черные тени ветвей, двигающиеся в пятне лунного света, разлитого на полу. Эти тени казались зловещими и вызывали необъяснимую тревогу. Потом, уже глубокой ночью, облака накрыли луну, хлынул сильный дождь, и Ада... Наконец заснула. Она проснулась дождливым утром, чувствуя ломоту во всем теле. Ладони у нее с трудом разжимались, как будто она всю ночь держала в руках вилы. Голова разламывалась от боли. Это была особая боль с правой стороны головы над глазом. Но Ада решила, что все равно. Поездка в город должна состояться, как они и планировали так как она предпринималась в значительной степени ради удовольствия, хотя им и нужно было сделать кое-какие покупки. Руби хотела пополнить припасы для ружья, мелкую дробь, крупную дробь и пули. Хорошая погода вызывала у нее желание подстрелить дикую индюшку или оленя. Со своей стороны Ада намеревалась просмотреть книги на полке у задней стены канцелярского магазина, чтобы выяснить, не появились ли новинки. А еще купить несколько эскизных карандашей и переплетенный в кожу дневник, где она могла бы делать зарисовки и заносить некоторые свои наблюдения, главным образом о цветах и других растениях. Ада чувствовала, что ей требуется перерыв после нескольких недель тяжелой работы. Она так сильно стремилась поехать развеяться в город, что даже боль в мышцах, плохое настроение и дождливая погода – не могли ее удержать. Так же, как и неприятная новость, которая ждала их на конюшне. Конь накануне где-то повредил копыта, и его нельзя было запрягать в кабриолет. «Я пойду в город хоть ползком», — сказала Ада, обращаясь к руби, когда та стояла под дождем, склонившись над грязным копытом коня. И вот Ада печально тащилась по дороге в таком скверном настроении, что ее не занимали даже блестящие лекции Руби по орнитологии. Они миновали фермы, расположенные в маленьких долинах и лощинах. Поля открывались среди лесистых холмов, как комнаты в доме. С тех пор, как все мужчины, пригодного для войны возраста, ушли воевать, женщины, дети и старики трудились на полях, выращивая урожай. Листья кукурузы пожухли на концах и по краям и початки в кожуре все еще оставались на стеблях, в ожидании, когда солнце и мороз их высушат. Тыквы и кабачки лежали, сверкая, на земле между рядами кукурузы. Золотарник, пурпуровый пасконник и змеевидный киркозон цвели вдоль изгородей. Листья на стеблях ежевики и кизила стали темно-бордовыми. В городе Ада и Руби вначале прошлись по улицам, рассматривая магазины, упряжки лошадей и женщин с корзинами для покупок. Днем стало настолько тепло, что Ада сняла плащ и несла его, перекинув через руку. Руби оставалась в свитере, перетянутом в поясе кушаком. Волосы у нее были собраны в хвост и завязаны лентой. В воздухе все еще стояла дымка. Холодная гора казалась отсюда голубым пятном бугорком на далекой линии хребта, маленьким из-за большого расстояния, и выступала лишь еле видимым контуром на фоне неба. Окружной центр был городом, не неблистающим утонченностью. По одну сторону дороги стояли один за другим четыре дощетых здания, где располагались магазины, затем небольшой загон для свиней и грязная яма, пара лавок, церковь, и платная конюшня. С другой стороны три магазина. В стороне от дороги здание местного самоуправления с куполообразной крышей и белыми рамами, с пестрой лужайкой перед ним, затем еще четыре магазина, занимавшие первые этажи. Два из них в кирпичных домах. На этом город заканчивался, и дальше шло огороженное жердяной изгородью поле, Средами сухих кукурузных стеблей. Улицы были изрезаны глубокими колеями от узких фургонных колес. Свет отражался в наполненных водой многочисленных ямках от лошадиных копыт. Ада и Руби зашли в скобяную лавку и приобрели там пыжи, пули, капсули и порох. В канцелярском магазине Ада потратила больше, чем она могла себе позволить, купив роман «Адам бит в трех томиках. Роман Джорджа Эллиота, написанный в 1859 году. Шесть толстых угольных карандашей и альбом в одну восьмую листа из хорошей бумаги, который привлек ее тем, что вполне мог поместиться в кармане. У разносчика на улице они купили газеты. Окружную и еще одну, побольше из Эшвила. Потом угостились тепловатым пивом, которое женщина продавала, наливая его из бочонка, привезенного на тележке. Они пили его прямо на улице. А потом вернули женщине ее кружки. На обед они купили твердого сыра и свежего хлеба, отправились на берег реки и расположились там на камнях, чтобы перекусить. После полудня они остановились у дома миссис Маккенет, богатой уже немолодой вдовы, которая когда-то в течение полугода питала к Монро романтические чувства и позже, когда поняла, что он не отвечает ей взаимностью, просто стала его другом. Еще не наступило время для чаепития, но она была так рада видеть Аду, что предложила более существенное угощение. Это лето было настолько сырым и холодным, что у нее и все еще сохранялся лед в леднике. В феврале он был нарезан большими блоками на озере, затем уложен в опилки. И, взяв с них клятву, что они будут хранить эту тайну, она открыла им, что у нее есть четыре бочонка с солью и три с сахаром, сохранившиеся еще с довоенных времен. Сумасбродная идея сделать мороженое — вот что пришло ей в голову и она послала подручного, старого, седого, малого, слишком немощного для военной службы, наколоть льда и взбить сливки. Когда-то у нее было заготовлено несколько кулечков из квадратиков, которые были вырезаны из крепа, пропитаны сахарным сиропом и затем высушены, и она наполнила их мороженым. Руби, конечно, никогда не ела такого лакомства и была в восторге, Слизнув последние белые капли, она протянула свой кулечек миссис Маккенетт со словами «Вот, возвращаю ваш рожок». Они заговорили о войне и ее последствиях, и миссис Маккенетт, мнение которое вполне соответствовали высказываниям всех газет, которые Ада читала в течение четырех лет, сказала, что она считает войну славной, трагической и героической настолько благородной, что она не находит слов для того, чтобы выразить свои чувства. Она рассказала длинную и сентиментальную историю, прочитанную в газете, о последнем сражении. Ее очевидная вымышленность была, по-видимому, не принята ею во внимание. Это был бой. Как и все в последнее время, против врага, имеющего ужасающий перевес. Когда сражение близилось к неизбежному окончанию, храбрый молодой офицер был ранен в грудь. Он упал на спину, обливаясь кровью. Товарищ остановился возле него и положил ему голову себе на колено, чтобы утешить, пока тот умирал. Но когда бой завязался вокруг них, молодой офицер, который был уже при смерти, поднялся на ноги, и добавил огонь своего револьвера к общему огню, направленному против врага. Он умер стоя, щелкая курком разряженного револьвера. Ирония судьбы заключалась в мелочах. На груди у офицера было найдено письмо к возлюбленной, в котором было предсказано в точности, как он умрет. И в дальнейшем, когда письмо было доставлено в дом девушки, и оказалось, что она умерла от странного сердечного приступа, Именно в тот день и час, когда умер ее любимый. В течение второй части рассказа Ада почувствовала, что в носу у нее защекотало. Она потерла его кончиками пальцев, но затем обнаружила, что ей с большим трудом удается удержаться от того, чтобы уголки ее губ не поднимались вверх. Когда миссис Маккенет закончила... Ада посмотрела на мебель, ковер и лампы, на домашнее хозяйство, не требующее усилий, на миссис Маккенет, сидевшую в бархатном кресле, довольную и пухлую. Ее волосы плотными валиками свисали по обеим сторонам головы. Ада могла также хорошо жить в Чарльстоне, и она почувствовала, что вынуждена отказаться от своей прежней чарлстонской манеры поведения. Ада сказала, это самая большая нелепость, которую я когда-либо слышала. Она зашла еще дальше, добавив, что вопреки общепринятой точке зрения, она находит, что война демонстрирует не только прекрасные стороны трагедии и благородства. Ей даже с большого расстояния видно, что обе воюющие стороны проявляют одинаковую жестокость и погружены во мрак невежества и всеобщей деградации. Ада намеревалась шокировать пожилую даму или нарушить правила приличия, но миссис Макинет это, кажется, показалось скорее забавным. Она с улыбкой пристально посмотрела на Аду и сказала, «Вы знаете, я очень люблю вас, но тем не менее вы самая простодушная девушка, которую я когда-либо имела удовольствие встречать». Ада ничего не ответила на это. Повисла неловкая пауза, которую Руби вскоре заполнена перечислением птиц, которых она видела в это утро. Рассуждениями о сборе последнего урожая и сообщением, что репа у Эска Суонджера выросла на удивление огромная. Она может положить в корзину не больше шести штук. Но тут миссис Макеннет прервала ее словами. «Может быть...» Вы поделитесь с нами вашим мнением о войне. Руби колебалась лишь секунду и заявила, что война ее мало интересует. Она слышала рассказы о северной стране и пришла к выводу, что это безбожная земля. Или, вернее, земля, у которой один бог. И этот бог ⁇ деньги. Говорят, что под властью такой веры, Люди стали подлыми, ожесточенными и безумными, и при отсутствии высших форм душевного утешения целые семьи лишились рассудка. Они также ввели праздник, названный Днем Благодарения, о котором Руби только недавно услышала. Но из того, что ей удалось узнать об этом празднике, она находит, что он содержит в себе все признаки испорченности. Они благодарны Богу, всего лишь один день в году. Позже, когда Ада и Руби шли по главной улице из города, они заметили кучку людей, стоявших у стены здания суда, с поднятыми кверху головами. Они подошли посмотреть, что случилось. А оказалось, что какой-то заключенный обращается с речью к людям, стоящим внизу. Он схватился руками за прутья решетки и просунул голову между ними. Волосы у него были черные, засаленные, и висели крысиными хвостиками ниже скул. Жидковатые черные бакенбарды на французский манер тянулись от висков по скулам чуть ли не до самых уголков нижней губы. В окне он был виден лишь до пояса, так что из одежды на нем можно было рассмотреть только потертую, расстегнутую на груди форменную тужурку. Он говорил с убежденностью уличного проповедника и обращался к толпе с гневом в голосе. «Он хорошо воевал и испытал все тяготы войны», — заявил он. «Он убил много федералов и сам был ранен в плечо под Вильямсбергом. Но в последнее время он потерял веру в эту войну и очень соскучился по жене. Его не призывали, он сам пошел добровольцем, и все его преступление состоит в том что он решил прекратить свое добровольничество и вернуться домой. Сейчас он заключен здесь в тюрьму, и его могут повесить, хотя он герой войны. Пленник продолжал говорить о том, как отряд внутреннего охранения захватил его несколько дней назад на дальней ферме, принадлежавшей его отцу на склоне Пихтовой горы. Он был там с другими дезертирами — в лесах полно их сказал он как единственный кто выжил в тот день он считает своим долгом рассказать все в подробностях о том что тогда произошло а ада сруби стояли и слушали хотя это был рассказ о величайшей гнусности и кровопролитии